Глава вторая. Не ссоры. 20 марта 2015 года. За все прожитые годы ссорились мы редко, только по принципиальным поводам. А еще, когда ему хотелось делать то, что противопоказано его здоровью или его образу. Но было у нас несколько крупных размолвок, когда мы еще не поженились. Наша дружба началась задолго до того, Во многих компаниях мы бывали вместе. Дружба возникла очень давно, в Переделкинском доме творчества. Андрей уже носил мне бесконечно подарки. Из Америки привез какие-то немыслимые сувениры. И все это было так трогательно. В это время у меня вышла вторая книжка, монография о Вере Пановой. Я очень любила ее как писателя. Мне была близка эта прозрачная проза. обращенная не к крупным трагедийным событиям, а к человеку. Особенно я любила повесть Сережа. В этой книжке о Пановой я поместила стихотворение Андрея «Первый лед», вначале без подписи, анонимно. Ведь после того совещания в Кремле, после ора Хрущева, имя Андрея было запрещено даже для упоминания. Ни цензура, ни редактор не возражали против цитирования каких-либо стихов в моей книге, а уже в последней корректуре я вставила фамилию Андрей Вознесенский. Естественно, когда книга по новой вышла, я сразу же подарила ее Андрею. Он был в восторге, что мне удалось протащить его стихи, его имя, и буквально на другой день, а может быть через день, прибежал ко мне и сказал, что он прочитал мою книжку и что он восхищен. Я не поверила. Даже возмутилась. Нельзя такую объемистую книгу прочитать за ночь. Он ответил. Открой любую страницу, прочитай любую строчку, я тебе скажу, что дальше. Я была поражена. Прожив несколько лет вместе, я поняла, что память у Андрея не просто феноменальная, а фотографическая. Он не читает построчно, как все люди, а сканирует страницу, воспринимая и отпечатывая ее целиком. Мне было стыдно, но я ликовала. Значит, он и правда прочитал мою книгу. А в тот момент мне это было важнее всего. И тут Андрей предложил невесть что. Назови человека, которому ты никогда не осмелишься подарить книгу, но мечтаешь, чтобы он прочитал ее и даже написал о ней. Я его даже не поняла. Никогда после любой из напечатанных моих повестей и романов я не просила кого-либо прочитать, откликнуться рецензий, Но в тот момент мечтательно протянула. Вот если бы Илья Эренбург... Произнести это было очень просто, так как абсолютно несбыточно. Для меня это было все равно, что Лев Толстой или Михаил Шолохов. Илья Эренбург был гуру всей молодой плеяды шестидесятников. В глазах молодых поэтов он был человеком совершенно интернациональным. Для них это было очень романтичным. А во-вторых, потому что он был человеком исключительного мужества и писал из горячих точек о войне. Но также не боялся высказываться абсолютно на том уровне правды, на котором никто себе не позволял. Говорят даже, что у него был такой диалог с Хрущевым. «Илья Григорьевич, что нам друг с другом делить? Давайте не будем ссориться». — сказал ему Хрущев. — Ведь мы, люди одного поколения, прошли одни и те же испытания. На что Эренбург ему якобы ответил. — Нет, Никита Сергеевич, я старше вас на год, мы не ровесники. — Ну что значит один год? — Никита Сергеевич, вот когда вы проживете этот год, тогда вы будете понимать, что мы люди разных поколений, — якобы ответил ему Эренбург. И надо же так пророчески совпасть, что действительно в течение следующего года Хрущев был отстранен от власти. Я добавила: это мечта. Я понимаю, что это почти невозможно. Хорошо, сказал Андрей. Он прочитает. Через пару дней Андрей влетел в кабинет иностранной комиссии Союза писателей и со свойственной ему энергией возвестил: у меня новость. Эренбург прочитал твою книгу, она ему очень понравилась. Пообещал, что если у него выпадет хоть какое-то свободное время, он обязательно о ней напишет. Поздравил тебя и передал привет. Это было что-то невероятное. Неужели я, способный литератор, сам Эренбург прочитал мою скромную книжку, и она ему еще и понравилась? Не могу передать, на каких крыльях я летала в те дни. В это время я дружила с Борисом Слуцким, который был самым блистательным поэтом своего поколения. Его стихи цитировались, но кроме этого, в его характере была сила, которой я восхищалась. Его биография была бы абсолютно незапятнанной, если бы не его участие в разгроме Пастернака, где он присоединился к осудившим Пастернака за передачу рукописи доктора Живаго в итальянское издательство. И этот необъяснимый ничем поступок Бори стал для него роковым, потому что впоследствии он кончил жизнь в психиатрической больнице, где его, кстати, Андрей навестил. Он не хотел видеть там женщин, только мужчин. Даже я не могла прийти туда к нему в гости. И жена Таня сыграла в этом роль. Видимо, что-то не срослось, но больше всего разлад с обществом и потеря репутации. Так вот, Возвращаюсь к истории с Оренбургом. Однажды за мной зашел поэт Борис Слуцкий. Для него Оренбург был не только живым классиком, но и старшим товарищем, покровителем. Оренбург напечатал статью о поэзии Слуцкого в главной газете страны «В правде». Такое посильно было только Илье Григорьевичу с его авторитетом. Ведь стихи Слуцкого, при всей их тогдашней популярности, официозом не приветствовались. Он рубил с плеча. в его стихах о войне не было героизации, фанфар. Их рваный непривычный ритм только подчеркивал жесткую окопную правду. Мы пошли гулять по александровскому саду, как всегда обсуждая литературные новости. Естественно, я тут же выпалила. Эренбург похвалил мою книгу. у Бориса вытянулось лицо и он сказал: Очень странно, мне об этом ничего не известно. Я почувствовала, что он не только не обрадовался за меня, а как-то непонятно удивился. Он сильно недолюбливал Андрея. Они были совершенно противоположные люди. Один весь шумный, напоказ, для кого слава и публичность, прилюдность его стихов была прямо противоположна его личной жизни. Он не любил интервью. И Слуцкий. который публично никогда ничего не высказывал, но тайно помогал всем опальным художникам и любил разговоры наедине. И после того, как мы стали с Андреем мужем и женой, Слуцкий все время эпатажно задавал несколько вопросов. Первый — деньги нужны? И второй — ну как твои романы и адюльтеры? Я говорила, все в порядке, и мы с ним шли дальше. Слуцкий все время ругал меня за то, что я вышла замуж за Андрея. Он говорил, что у меня был прекрасный муж, сын, все хорошо, и не надо мне отвечать дружбой на ухаживание такого сомнительного персонажа, как Вознесенский. Тогда через несколько часов Борис позвонил. — Твой Вознесенский — пакостник и врун. Он все выдумал, чтобы подольститься к тебе. И как ты можешь дружить с таким авантюристом и циником? «Эренбург никогда не видел и не читал твоей книги». Не поверить ему я не могла. Слуцкий был близок к оренбургу. Я чуть ли не прорыдала весь вечер. Для меня это был страшный удар. Это все равно, что дать ребенку игрушку, а потом сказать, что купил ее не ему. Со мной было такое в детстве, и я это запомнила на всю жизнь. Мне сказали, что в комнате меня ждет щенок, Я вскочила с постели, ворвалась в комнату, а там никого и ничего. Пошутили. Эту шутку я никогда не забывала. И здесь сердце буквально разрывалось. Как он мог? Можно себе представить, в каком состоянии я пребывала, когда Андрей пришел проведать меня. Действие происходило все в том же кабинете иностранной комиссии, в присутствии нашей общей подруги Иры Огородниковой. Я ему все высказала. Закончила так. Не хочу больше тебя видеть. Я была на грани отчаяния. Андрей побелел, пристально смотрел на меня, с дикой тоской в глазах спросил, откуда ты все это взяла? Кто тебе это сказал? Я ответила, что Борис Слуцкий. Он взял телефон, набрал номер, и я с ужасом услышала. Илья Григорьевич, извините за беспокойство, но рядом со мной сейчас стоит автор книги «Опановой», которая вам так понравилась. Может быть, вы ей скажете пару слов? Я дрожащими руками беру трубку, и Илья Эренбург говорит мне. «Здравствуйте. Вы написали интересную и милую книжку. Я, конечно, сильно перегружен, но мне очень хочется откликнуться рецензией. Спасибо Андрею, что он открыл ее для меня». У вас прозрачная проза. Продолжайте писать. Что со мной было, не вообразить. А Андрей развернулся и пошел к двери. И уже на выходе сказал. Никогда в жизни не сомневайся в том, что я тебе говорю. Я тебе никогда не врал. И ушел. Мы дней пять не виделись, не разговаривали. Потом Андрей позвонил. Я извинялась, как могла. Можно представить, какой фурией я налетела на Слуцкого. Он просил прощения, объяснил, что произошла жуткая несуразица. Эренбург читает только то, что прошло через секретаря, Наталью Ивановну Столярову. Он, Борис, разговаривал с ней. Она сказала, что такой книжки не было. А дело было в том, что Андрей пришел к оренбургу и отдал книгу прямо ему. Андрей стал моим последним мужем. моей судьбой и моей окончательно сформулированной сущностью, моей биографией, моей личностью, моими успехами. Он был примером абсолютно всего, что может быть в человеке особенного. Талант, гений. Он мог, абсолютно не думая, ринуться на Северный полюс, не будучи подготовленным к походу шпаро, броситься в Ташкент, в пекло, в землетрясение, а потом написать поэму «Помогите Ташкенту». Он был абсолютно неистовым, перешагивающим через все, если дело касалось его стихов. На него могло нахлынуть вдохновение, он мог босиком уйти куда-то и так далее. Эта часть моей жизни — абсолютно обратное поведению моего детства, то есть разрушение всех приличных и нормальных устоев во имя того колокола, который бьется в твоей груди, скажем, возвышенно. И первая снятая комната, где мы жили с ним почти в нищете, в голодании, но по своим правилам, как ему и мне хотелось. Я всегда счастлива, только если я не испытываю насилия над собой. Я в жизни наработала одно — человеческие отношения. И для меня это всегда было основным. Моим главным желанием — было делать кого-то счастливым. Поэтому я не люблю подарков, которые мне дарят, но терплю это и благодарю. Но я люблю кому-то что-то дарить. Люблю, чтобы человек в это время улыбнулся, ему стало интереснее, веселее в минуту счастья. У меня есть знаменитый постулат, что человеку отпущено в жизни очень немного счастья истинного, полного, час, день, неделя. Очень редко у кого это может длиться больше года. Но если этот человек умеет радоваться счастью другого человека так, как собственному, то у него много-много часов этого счастья. И вот я живу по этому правилу, и поэтому я другая. Поэтому я так щедра в выслушивании других людей, в трате на них времени, что я могу всегда, в любом состоянии, травмы, больницы, операции, Не забыть, что кому-то надо помочь, или я что-то обещала. 17 мая 2015 года. После той первой поездки с Андреем в Дубну мы с маленьким моим Леней, ему было лет 12, отправились в путешествие по Волго-Балтийскому каналу с остановками в потрясающих маленьких русских городах. На одном из причалов ко мне подходят служащие, речного флота с громадным букетом и спрашивает «Вы Зоя Богуславская?» Отвечаю «Я». Он протягивает мне цветы «Этот букет Зои Богуславской». Андрей каким-то образом организовал. И потом на каждом причале радиорубка вещала «Телеграмма Зои Богуславской». «Озе Богуславской». «Богуславской леди». Все телеграммы я храню. Злилась я страшно. Андрей засветил меня на людях. Мне и выйти из каюты уже нельзя было. Я, человек, абсолютно несовместимый с публичностью, считала себя публично скомпрометированной. Я буквально кипела от злости. Когда мы с сыном в Петрозаводске уже сошли на берег, в конце причала, в глубоком далеке, я увидела Вознесенского. Он, оказывается, уже целые сутки ждал меня. Думал, что я оценю эту его эскападу, и он со мной будет. И тут я обрушила на него всю свою ярость. «Не преследуй меня больше! Ты меня компрометируешь!» И что-то еще в этом роде очень злое. Он побелел, как полотно. «Я больше никогда не буду тебя преследовать». Развернулся и ушел. Мы с сыном отправились в обратный рейс, из Петрозаводска в Москву. И я начала казнить себя. За что обидела? Что я наделала? Он же хотел как лучше. Ну, какая же я сволочь. На пути у нас был причал, поселок Вознесенск. Я посылаю Андрею телеграмму на квартиру его мамы. Красносельская, 45, квартира, 45. Пишу. Хожу по городу Вознесенску. Любуюсь Вознесенскими улицами. Вознесенский райком принимает членские взносы. На углу продают вознесенские веники, рубль штука. Телеграмма примирения. Я была уверена, что он будет встречать меня в Москве. А его не было. И потом никаких звонков от него. На второй или третий день мне звонит его мама, Антонина Сергеевна. Надо, наверное, сказать, что родители Андрея меня не приняли. Безумное увлечение сына их очень тревожило. Отец Андрей николаевич вознесенский профессор, директор гидропроекта института водных проблем академии наук вообще был человек замкнутый, молча не одобрял. Мама его человек замечательный но конечно как и любая мать не могла приветствовать, что сын увлечен женщиной старше его на девять лет с ребенком. До меня потом дошли якобы ею сказанные слова: она тебя погубит. Она потребует, чтобы ты покупал ей каракулевые шубы. И, конечно, знаменитая в нашем кругу. Любовь не татарская ига. А полностью. Любовь не татарская ига, Андрей. Такое, что у тебя нет никаких других мыслей. Она видела, что с ее сыном что-то происходит. Что он не помнит о доме, о родителях, ни о чем. А только с утра до вечера бежит куда-то за мной. Но потом время взяло свое. Она стала вместе со мной беспокоиться за него. Итак, звонит Антонина Сергеевна. «Зоечка, а вы не знаете, где Андрюша? Я беспокоюсь, он ни разу не позвонил мне». Тут я начала паниковать. Стала думать, что случилось что-то ужасное. Это был мой перелом в отношениях с Андреем. Я вдруг поняла, что теряю его. Теряю все то, чему вроде бы внешне не придавало значения. Через какое-то время он объявился, позвонил. «Милая, я жив, ты не беспокойся. Но я никогда не буду стоять в очереди к тебе. Ну и не надо, я так и сказала ему, и не надо, и повесила трубку. Он позвонил на другой день. «Милая, я буду стоять в очереди за кем угодно, за одним, за другим. Только не гони меня. Тут во мне окончательно что-то сломалось». У меня вообще от природы очень сильное чувство сострадания и вины. Оно и сыграло свою роль в наших отношениях. И я стала встречаться с Андреем. А близость у нас наступила много времени спустя, в Ялте, в снятой квартире на улице Чехова. Еще хочу прояснить одну ситуацию в наших отношениях с Андреем в самом начале. Тот момент, когда Борис звонил мне в Ялту, где я работала, и говорил, что вся Москва обсуждает наши отношения с Андреем, и что Андрей якобы приехал в Ялту. Я не допускаю клеветы и скандалов, меня это возмущает больше всего. И я хочу сказать сейчас. У меня не было физических отношений с Андреем до расставания с Борисом. Он сходил с ума, но я была в Ялте одна. Я уехала писать книгу. Я так жила всегда. Уезжала писать. Не умела это делать ни в шумной комнате, ни в кафе, ни на фоне природы. Я должна была быть где угодно, но одна, чтобы не мог никто войти, когда у меня тут герои. Я вся в этом, всем телом, головой, сердцем переживаю этот момент. А если кто-то входит и говорит, что на плите кипит суп, этого быть не должно. И только когда я позвонила Андрею и сказала «приезжай», он приехал и снял комнату на улице Чехова в Ялте. а я жила в доме творчества в Ялте. Тогда уже он меня вытащил в эту квартиру, и мы сблизились. Андрей сказал, что не переживет, если я останусь с мужем. И в его присутствии в аэропорту на обратной дороге в Москву я ехала одна, чтобы не светиться. Я написала заявление о разводе. В аэропорту я сказала Борису, что я не твоя жена и не могу больше к тебе поехать. Он не поверил. Два дня я ночевала у родителей. Леня оставался в нашей с Борисом квартире, а потом Борис съехал. Я осталась в своей квартире. И дальше надо знать, какую внутреннюю работу я делала и с какой осторожностью я сводила эти порванные концы и лечила их, чтобы они не кровоточили. Когда я вернулась, Андрей стал бывать у меня в квартире ежедневно. Он приходил, когда Леонид в другой комнате уже спал, а в шесть утра ежедневно я его выпроваживала за дверь. И утром Леня вставал, завтракал, шел в школу, и я снова открывала дверь Андрею. Этот спектакль длился долго. Я не могла допустить, чтобы мой любимый ребенок, который значил для меня больше всех, мог предполагать, что я спала в этой постели с одним, а сейчас сплю с другим. Жизнь после Ялты началась у нас в нашей квартире, но только очень тайно, до того момента, пока мы не обрели собственную квартиру на Котельнической. Андрей ни дня не жил со мной на Щербаковской улице, где я жила с Борисом. И надо отдать должное Борису. Он никогда не требовал, чтобы я выселилась из квартиры. Он знал, что мы ждем квартиру. И как только это случилось, В ней он стал жить с Наташей. Когда я оказалась в тот раз в Москве, то попала в другую атмосферу, совершенно не соответствующую тому миру, из которого я улетела. Там в Ялте я была под ураганом страсти Андрея. Я думала случится что-то страшное, если я поступлю иначе, чем он хочет. Там я уже была вся с ним, а тут Борис говорит: "Ты пойми, он поэт". сегодня он говорит тебе что ты его муза, что он любит тебя и что он не может жить без тебя а завтра ты перестанешь быть его музой это настолько приходяще настолько несерьезно а ты уходишь из семьи у нас ребенок что ты творишь со своей жизнью благополучие подразумевалось само собой борис каган известный ученый лауреат сталинской премии у нас была квартира. «У нас была машина», — Борис добавил. «Знаешь, я все-таки взрослее тебя, и я вижу, что ты делаешь безумные и неправильные поступки. Ты ломаешь свою жизнь. Я тебя прошу, давай ровно через год встретимся с тобой в этом же месте, и если ты мне скажешь, что ты несчастлива и спрячешь свое самолюбие, свою гордость, свой свободный характер, мы вернемся к нашей с тобой прежней жизни». Я на сто процентов уверен, что ты не выдержишь, что все это продлится не больше года, скорее всего, и меньше. Я пообещала, но твердо знала, что ничего не изменится через год. Как я знала, почему, не понимаю. Андрюша много ездил в Ялту, где было самое любимое его место. Массандра, Никитский сад и Ялта, Крым. где Андрюшей написано, может быть, половина всего самого существенного. Переделкинское поле, Никитский сад, ну и еще какие-то точки, где он мог бегать, поскольку, как известно, ключевое его определение собственного его процесса написания — это «я пишу стихи ногами». Ритм во время бега, полное отключение его от какого бы то ни было соседства с людьми, с шумом. Тишина, тишины прошу. тишины. Это было единственным и абсолютным его условием творчества. Уже когда он был очень болен, эти поляны и леса заменил верх нашего дома в Переделкине. Весь верх был отведен ему, терраса и большая комната, по которой он ходил или сидел у окна, глядя на пастернаковское поле и переделкинские леса. Я никогда не была его редактором. Я никогда не заведовала его жизнью, только его душой. Я никогда не влияла на его попытки рассказать мне, быть понятым, на его сомнения принять какое-то решение. Я говорила свое мнение, оставляя за ним право поступить так или иначе. Единственное, с чем я никогда не могла смириться, это его ссоры, пренебрежение к чужой жизни, когда он считал, что искусство выше жизни. Для меня это было очень травматично. Приведу сразу два примера. Вся семья Лили Брик, которую он очень любил, в которую он меня привел, как только мы поженились, вся семья перессорилась, когда в огоньке, в одном из интервью, абсолютно бесшабашный и не вникающий в то, как это отзовется в чужой жизни Андрей, пересказал со слов Лили Юрьевны о том, а она, естественно, это уже в преклонном возрасте нам рассказывала, какое мучение было для нее, когда она заперла Маяковского до тех пор, пока он не напишет поэму про это. Он настолько шальной любил ее, домогался, со своим характером, амбициями, Маяковский горлопан и поэт, и какая-то маленькая, худенькая, Глазастая его муза не пускает его к себе. Это, конечно, была трагедия, но эта трагедия породила шедевр. Одна из самых ярких составляющих дара Лили Юрьевны Брик — любовь к поэзии, понимание поэзии. И понимание, интуитивное не только сегодняшнего, но и завтрашнего в поэзии. Ее мнение было абсолютным для поэтов авангарда и других. непререкаемое. Как известно, не только Маяковский, но и десятки поэтов, в том числе и французских, преклонялись перед ней, почитали ее, даже Пастернак послал ей свой цикл «Сестра моя жизнь» со словами «В дар Лилии Юрьевне». И Андрей так об этом рассказывает, что, конечно, возникло осуждение Лилии Юрьевны. Она стала восприниматься как садистка, как женщина, про которую ходил миф, что это она убила Маяковского. А ведь она претерпела такие мучения из-за Маяковского, хотя и была на вершине человеческой славы из-за любви Маяковского к ней, но претерпела мучения верности его памяти, когда написала письмо Сталину и отбила все публикации Маяковского, изъятые после его самоубийства из всех изданий и из печати. Её роль. ее героический риск написать сталину который в это время рубил все головы, а она написала а в головах людей после этой сцены описанные вознесенским в огоньке получилось что она садистка палач которая довела и доводила маяковского до таких мук. тогда было написано знаменитое письмо васи катаняна младшего который ко мне относился лучше чем к андрею ко мне очень многие относились лучше по-человечески, потому что знали, если я обещала, если я сказала, что будет, то так и будет. Андрей, конечно, не мог удовлетворять всем претензиям, и его внимание к миллионам людей я брала на себя. Очень во многих случаях я уговаривала его ответить на какое-то письмо, но часто я отвечала, что «дорогие», но я не заведую его жизнью, а в какой-то мере заведую его душой. Никогда не уговаривала его пойти туда-то, согласиться на то-то, войти в редколлегию, я не знаю, посетить, помириться, ничего этого не было. Что он меня спрашивал, я говорила. Все. Это было первое письмо Васи Катаняна, где Андрей причислен к людям, как говорили тогда, к людям нерукопожатным. То есть он ему обещал никогда не подавать руки. Это первое. Второе. Андрюша пишет поэму «Помогите Ташкенту». И в этой поэме он рассказывает о землетрясении, которое произошло в Ашхабаде. Это было уже параллельно Ташкенту. И о встрече со своим приятелем. Он описывает счастливейшую встречу двоих москвичей там. и как тот ему рассказывает, в какой расщелине он оказался во время землетрясения со своей подружкой и называет фамилию этого своего друга и рассказывает весь этот сюжет. И это очень яркое приключение, эпизод, на который Андрей Андреевич был очень падок, чувства, испытанные во время этого эпизода, в каком-то сумасшедшинге, непредсказуемости, могли завести поэтическое вдохновение Андрея далеко. Очень многое в его поэзии становилось поводом, но не документом. Это надо бы понять его биографом. Как и в истории с Маяковским, Лилия потом добавила, «Андрея интересовал феномен запертого поэта, который написал шедевры, и любви женщины, которая его запирает в буквальном смысле. Чуть не иду носили там ему, пока он не окончит поэму». Итак... Я ворвалась к Андрюшке, с ужасом прочитав «Ташкент». «Измени фамилию». «Ну как же ты мог? У него семья». «Это была его попутчица или любовная какая-то связь? А ты называешь фамилию? Как донос?» Уже было поздно. Он это опубликовал. Но мое негодование я ему выразила. Много было, когда истинность фактов, даже компрометирующая человека, его не останавливала. Он мог быть абсолютно несправедливо восхищенным, чрезмерно. А мог человека вычеркнуть за то, что тот не понимал его стихи. Часто задавали вопрос такой. Он же ездил в типографии, к верстальщику. Чего он сидел там до утра? Чтобы увидеть ошибки? Белла Мадулина разбрасывает стихи, вообще не помня куда, не признавая, что она их писала. Полное пренебрежение к своей поэтической деятельности, творчеству и очень большое сознание себя как личности, как человека. И рядом с этим Андрюшка, который отслеживает каждое слово. Когда я его спросила один раз, «Андрюш, ну объясни мне, но ну это же унизительно, с наборщиками сидеть смотреть». Ну, поправил он строку или не поправил? На что он мне ответил? «Я ничего с собой поделать не могу». Моя душа и мозг в том месте, где это набирают. Ты пойми, когда они отрезают строчку, у меня такая боль душевная, как будто отрезают мой палец. Для меня мои строчки — это мои пальцы. Я физически испытываю такие мучения, что я хотел сказать так. В стихах, которые он мне посвящал, начиная от Озы, как бы по дорожкам проглядывали его чувства ко мне. Моя жизнь. Он вообще очень долго считал, когда мы поженились, что все, что он пишет, это обо мне. И унизительно посвящать мне что-то одно, как будто все остальное не мое. Вот такой была его безразмерность любви и всепоглощенность мною. Поэтому его отношения с другими я не брала во внимание, они меня не задевали. Я всегда исходила только из того, как он ко мне относился. Поскольку он ко мне относился неустанно, всегда на одном уровне, очевидно были увлечения, я их видела, знала. Он мог часто мне об этом шуточно говорить или не говорить вообще, не принимая это во внимание. Поэтому все это и были увлечения. И его желание, и его понимание, что выше поэзии не может быть ничья судьба, какое имеет значение рядом с кем какую-то строфу продиктовало ему его озарение. И поэтому ему очень близок был Пастернак, у которого такое же было сознание.